а лучше десять рюкзаков, и пишите обстоятельную сопроводительную записку. И готовьтесь к тому, что скоро придется вам ехать в Москву, в Министерство обороны, со значением добавил он после паузы.